Немного о профориентации. Все мы, увы, не ко всем делам одинаково годны. Проперции. Острослов Казьма Прутков сказал, «Всякое необходимо причиняет пользу, употребленное на своем месте». А как его найти, это свое место? Вся сложность, по словам социологов, заключается в том, что чем больше выбор, предоставляемо человеку обществом, тем труднее решить, по какому пути двигаться. Ведь всякое самоопределение есть одновременно и самоограничение. Выбирая одно, человек волей-неволей отказывается от других возможностей. Современная наука идет навстречу человеку, ищущему свое призвание, помогает ему правильно подойти к вопросам самоопределения в жизни. Специальным правительственным постановлением у нас в стране предписывалась необходимость создания научной системы профессиональной ориентации, такой системы, которая помогала бы человеку выбрать профессию в полном соответствии с его возможностями и способностями. Важная составляющая научной системы профориентации — определение индивидуально-типологических особенностей человека. Научная система профессиональной ориентации теперь очень близко соприкасается и с исследованиями инженерной психологии и эргономики. Эргон – работа, номос – закон. Эргономика изучает взаимодействие человека с объектами и окружающей средой на производстве, в быту, и стремится улучшить, или, говоря кибернетическим языком, оптимизировать условия труда и отдыха. профориентации и ее заключительный этап – если можно так назвать, профотбор, получили все права гражданства. Они основаны на последних достижениях науки. Они проводятся теперь крупными исследователями, ими занимаются большие научные центры и довольно успешны Интересен и поучителен опыт Москвы, Ленинграда, Прибалтийских республик. В Латвии в школах республики созданы консультационные пункты – Работают кабинеты профориентации. Создан даже институт профессиональной ориентации. На заводе ВЭФ, например, специальная группа отбора, не берет на работу молодежь, не получив от нее профориентированный ответ на вопрос, какая работа по душе. Представители завода шефствуют над школами, здесь считают, что у порога заводского отдела кадров поздновато гадать о своей будущей специальности. В Узбекистане много занимается проблемой дальней профориентации ребят, подростков, юношей, чтобы избавить их от ненужного метания и суеты при выборе профессии, дать возможность еще в юности определить путь, по которому следует идти. Для этого создан Республиканский междуведомственный совет по профориентации молодежи, а также областные, городские, районные советы. В них вместе работают педагоги школ, преподаватели учебных заведений, представители предприятий. В советах есть секции по пропаганде профессий, по распространению передового опыта, по индивидуальному изучению школьника. Причем работа ведется не только практическая, но и научно-исследовательская. Изучаются методы и формы профессиональной ориентации молодежи, Анализируется проблема формирования правильных взглядов молодежи на профессии, проводятся социологические исследования отдельных видов труда, разрабатываются рекомендации повышения престижности рабочих профессий. В Москве на некоторых предприятиях поставлены интересные опыты преодоления стихийного характера распределения по рабочим местам вновь поступающих. Распределение без учета объективных способностей того или иного человека. На втором московском часовом заводе есть кабинет профессионального отбора. В нем врачи, физиологи, инженеры, психологи, социологи. С кабинетом тесно взаимодействует отдел кадров и служба НОТ, руководителей цехов. Сотрудники кабинета рассказывают, что, разрабатывая методику профотбора, Они обследовали три тысячи рабочих. В свой первый трудовой день рабочий, после того, как он зачислен на завод, с шестидневным испытательным сроком, направляется в кабинет профотбора. Здесь знакомятся с ним, с его общественными и профессиональными склонностями, личными планами. Молодые люди рассказывают о своих увлечениях. Часть из них, как выясняется, любит общественную работу. Так было выявлено, немало комсомольских активистов, а также спортсменов, певцов, музыкантов. Этап первого знакомства завершается заполнением специальной анкеты, которая впоследствии направляется в цех. После беседы и заполнения анкеты знакомства новичок проходит продиагностическое обследование. Процедура определения профессиональных достоинств человека проходит обычно в утренние часы, когда рабочий еще не утомлен, Испытуемый проходит от прибора к прибору. Здесь определяется и длительность условно-рефлекторной двигательной реакции и вегетативный компонент, частота пульса, порог быстроты, развлечения, порог чувствительности и так далее Результаты профессионального диагноза отмечаются в специальном документе. Подобно тому, как шофер не допускается к вождению автомобиля, Если выясняется, что он дальтоник, решается и вопрос о пригодности человека, который, скажем, станет сборщиком часов. Сегодня в жизни уже нельзя руководствоваться доморощенным правилом, выраженным словами «кто к чему родится, тот к тому и пригодится». Чтобы на каком-то отрезке времени своего жизненного пути по совету общества и по велению души человек мог уверенно перевести стрелку своего призвания, Прежде всего нужен пристальный анализ личности. Один из важнейших этапов такого анализа регулярные всесторонние медицинские обследования: контроль веса, роста, объема грудной клетки, анализы крови, проверка качества зрения, силы мышц, быстроты реакции, степени сообразительности и так далее и тому подобное. Частота обследований должна быть достаточной для построения кривой развития организма во времени, чтобы иметь не статику, а динамику развития личности. Статика – это то, чем обладает человек в данный момент, момент медицинского обследования. Динамические характеристики, наоборот, описывают систему в движении, показывают, в какую сторону и с какой быстротой развиваются способности человека, говорят о том, что можно ожидать от данного индивида. Истинный портрет личности дает лишь синтез его статики и динамики. Изучение только статических характеристик человека не позволяет, например, выявить компенсационные возможности нашего организма. Это драгоценный дар, которым снабдил людей мудрый эволюционный отбор. В одном из номеров журнала «Вопросы психологии» описан интересный опыт, который наглядно показывает суть этого дара в лаборатории психологии труда Института психологии Академии Педагогических Наук изучали индивидуальные особенности ткачих-многостаночных. Были выбраны работницы с так называемым подвижным типом высшей нервной деятельности и с типом инертным. При работе на трех станках действия всех ткачих были аналогичны, но при переходе на четыре станка оказалось, что ткачихи инертного типа не справляются со своими задачами. При попытках с необходимой быстротой обходить обслуживаемые станки, ткачихы этого типа теряли координацию движений, все из рук валится. Однако спустя некоторое время они начали работать вполне успешно. Что же произошло? Организм нашел пути компенсации. Вместо того, чтобы ускорить свои действия, эти работницы усилили внимание к точности своей работы и профилактике возможных нарушений. Многочисленные быстрые обходы станков они заменили более частым зрительным контролем. Работая на одном станке чаще оглядывались на другие, но не подходили к ним. Еще один этап анализа – тесты. Тесты на устойчивость внимания, утомляемость, на комбинаторные способности на продуктивность внимания. Тесты применяют не как орудие главного калибра, а как одно из средств раскрытия тайн черного ящика. И, конечно, тесты не имеют решающего значения, им предоставляется лишь право совещательного голоса. Успешное решение задач, включенных в тесты, зависит от многих факторов, предшествующего опыта и образования испытуемого степень его знакомства с темой теста, его желание достичь определенного результата, его эмоционального состояния и отношение к эксперименту, состояния здоровья, а также от многих индивидуальных особенностей. Разработана целая система испытаний на тесты и создана специальная аппаратура. Есть даже электронные приборы, выявляющие способности человека к определенным видам профессий, требующих принятия быстрых решений при значительных нервных нагрузках, как и быстроты реакции на звуковые и световые сигналы. О тестах теперь много говорят, много пишут, много спорят. Особенно о тестах на определение коэффициента интеллектуальности. ИКЮ. Обычно такой тест включает до 50 не очень сложных заданий. Испытуемый должен минут за 30 выполнить, возможно, большее количество заданий. За правильное решение заданий начисляется балл. Полученные баллы по специальной шкале переводятся в коэффициент. У человека средних способностей он составляет 100-130 условных единиц. Тесты помогают определить главным образом точности, скорость мышления, сообразительность, а также ряд других качеств. Теперь пришли к заключению, что психологические тесты при правильном применении дают коэффициент интеллектуальности, который в какой-то степени, конечно, отражает формальные способности испытуемого, его личные качества, их совокупность и уровень подготовки. Но не следует думать, что тесты На коэффициент интеллектуальности раз и навсегда определяет одаренность или бездарность человека. Если определять данные только по ИТЮ, подходя к определению лишь формально, без учета иных факторов, то, как признают специалисты, нужно будет исключить семь из десяти наиболее одаренных людей. В анализ личности входит и комплекс психофизиологических проверок. Темперамент калерик, сангвиник, меланхолик, вид памяти, моторная, слуховая, зрительная и так далее и тому подобное. Многие читали, конечно, знаменитый роман Дюма «Три мушкетеры». Вспомните его главных героев. Все они смельчаки, рыцари без страха и упрека и в то же время разница между собой. Один живой и энергичный, другой вспыльчивый, горячий, третий молчаливый и сдержанный, четвертый чуткий и мягкий. Действительно, Д'Артаньян типичный сангвиник, арамис холерик, портос флегматик, атос меланхолик. Темперамент – одна из основных характеристик человеческого организма. Начиная с Гиппократа, многие врачи и психологи считали темперамент одним из основных показателей характера человека павлов снял с этого параметра покров мистической таинственности темперамент говорил он кладет определенную печать на всю деятельность индивидуума но в то же время у одного и того же человека в различных условиях могут проявляться черты свойственные различным темпераментам наблюдая например как неторопливы ученик выполняет домашнюю работу и помогает матери Можно подумать, что он типичный флегматик, но его поведение на стадионе в момент, когда «Спартак» забивает гол московскому «Динамо», если ученик болеет за «Спартак», может дать повод к выводу, что он холерик. В классе он может выглядеть сангвиником, зато у доски это ярко выраженный меланхолик. Темперамент существенно сказывается в общем облике личности, но он не определяет ее социальной значимости. Крылов и Кутузов были флегматиками Петр Первый, Пушкин, Суворов и Павлов — холериками, Герцен, Лермонтов и Наполеон — с ангелинниками, Гоголя-Чайковской чайковский меланхоликами. Но все это были великие люди. Одно время некоторые ученые считали, что меланхолики социально неполноценны, Но советские психологи опровергли это мнение. Они доказали, что меланхолики, хотя и быстрее устают, зато более восприимчивы к окружающему миру, более чутко реагируют на него. Однако работать верхолазами или летчиками меланхолики действительно не могут. Но ведь есть много других профессий. Как определить, какой именно темперамент, какой склад ума и характера больше соответствует тому или иному виду труда? той или иной профессии. На помощь ученым приходит учение академика Павловы о типах высшей нервной деятельности человека, об основных свойствах нервных процессов. Коллектив кафедры психологии одного из наших мединститутов несколько лет занимается разработкой проблем научного выбора профессии, основываясь на теории Павловы. Это не значит, что ученые выбирают для кого-то конкретную профессию. Они лишь помогают сориентироваться, какой круг профессий более всего подходит к тому или иному человеку. Методика включает около 150 критериев, которые позволяют вывести формулу психологического типа испытуемого и дать совет. К участию в исследованиях привлечены математики, физики, артисты, музыканты, филологи, историки, врачи, всего более двух тысяч человек. Они определяли тип высшей нервной деятельности у тысячи выпускников десятых одиннадцатых классов нескольких школ. 158 из них имели логический тип мышления, 499 комплексный и 343 художественный. Чтобы получить эти данные, Было предложено десятиклассникам заполнить анкеты. В них надо было по пятибалльной системе оценить свою работоспособность, инициативность, медлительность, образность мышления, обидчивость, всего 146 параметров. Наконец, надо было указать избранную профессию и мотивы выбора. Кроме этих субъективных анкет, на каждого выпускника классные руководители составили объективные анкеты с оценками по учебным предметам и по таким качествам как коллективизм рассудительность доброта эгоизм самолюбие и тому подобное на основе анализа анкеты результатов психологических анализов проф ориентаторы сделали свое заключение соответствует ли выпускник избранному делу затем с каждым проводилась беседа после этого давались рекомендации Исследования показали, что разные профессии требуют от человека не любых, а строго определенных качеств. Современная медицинская психология, психофизиология, психиатрия располагают целым рядом методов исследования личности с целью определить пригодность человека к той или иной профессии. Об одном из таких методов рассказывает профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук Мясищев. Испытуемому предлагается оценить каждое из 550 специально подобранных утверждений: верно оно или неверно по отношению к нему. Например: "Моя повседневная жизнь заполнена интересными делами" или "Мне нравятся научно-популярные журналы", "Я легко просыпаюсь от шума" и так далее. Предварительно такой же эксперимент проводится на группах людей, особенности характера которых достаточно хорошо известны в результате длительного изучения обычными психологическими методами. Сопоставляя данные, можно получить достаточно четкое представление о том, какое сочетание оценок соответствует тем или иным особенностям личности. Это своего рода эталон-стандарт с ним и сравниваются результаты обследования каждого нового испытуемого и это позволяет достаточно обоснованно судить об отдельных сторонах характера обследуемого надо отметить следующую важную особенность методики она построена таким образом что попытка давать ложные ответы будет сразу обнаружена с помощью целой системы приемов специального контроля достоверности кроме того Можно улавливать и другие нюансы отношения испытуемого к обследованию, например, в какой степени он преувеличивает или преуменьшает своеобразие своего характера, вуалирует или обнажает конфликты, свойственные его личности. Многие преимущества данной методики по сравнению с другими еще и в том, что проведение индивидуального эксперимента предельно простое, результаты, Представляются в численном виде, обработка полученных данных описывается математическими алгоритмами, это позволяет широко использовать ЭВМ. Что же можно выяснить с помощью такой методики? Основные свойства и тенденции личности, связанные с манерой поведения, отношением к окружающим, различными сторонами его самооценки и другие особенности характера а это позволит прогнозировать возможные реакции человека в сложных, экстремальных условиях и в повседневной жизни, судить о том, насколько могут проявляться в нем такие черты, как впечатлительность, склонность к волнениям, совестливость, чувство долга, альтруистические тенденции, самообладание и тому подобное. Но не надо думать, что любая из методик призвана жестко решать альтернативу, Годен-негоден. Не надо понимать все буквально. Если человек очень стремится к профессии, не соответствующей его типу, он при определенных условиях, возможно, сумеет преодолеть свое несоответствие. Примеров тому в окружающей жизни сколько угодно. Конечно, знать свой тип надо. Надо смотреть на трудности открытыми глазами, чтобы овладеть чужой специальностью – Потребуется лишнее время, лишние затраты нервной энергии, и достичь совершенства будет трудно. Встречаются, конечно, универсальные личности, сочетающие в себе множество выдающихся качеств, но бывает и так, что блестящий ученый оказывается плохим администратором. То, что способности развиваются правильно, но правильное и то, что не у любого человека можно развить любые способности – Развить можно только то, что имеет свои предпосылки. Интересны в этом плане опыты, которые провели в научно-исследовательском институте трудового обучения и профориентации Академии педагогических наук Союза ССР. Там исходили из таких главных посылок. Следует не подгонять людей к профессии, а стремиться подогнать работу по душе человеку. Если считается, что каждый вид деятельности имеет свои особенности и предъявляет к работнику особые требования, то нелогично ли предположить, что личность каждого человека предъявляет свои требования к работе? Был поставлен эксперимент, в котором участвовало около 300 детей с 1 по 10 класс. За три года они выполнили около 3000 самостоятельных работ по разным разделам науки – искусства техники, модели и макеты, изделия прикладного искусства, рефераты по темам учебных предметов и так далее. К концу эксперимента каждый получил характеристику своих склонностей, которую он практически сам себе и составил. Что удалось установить? У каждого ученика отмечалась основная склонность при относительном многообразии интересов. Многие достигали высокого уровня исполнения работ по нескольким направлениям, и для каждого находились работы, которые он делал много лучше других. Еще одно подтверждение истины – нет людей, не способных, есть не нашедшее своего места в жизни. И так делают вывод исследователи, профессиональная пригодность – это непредназначенность к одной из профессий, а склонность, направленность личности к определенному виду деятельности. Следует не искать одну единственную специальность, которой человек предназначен чуть ли не от рождения, а стремиться определить тип профессии, которым он предрасположен по сложившимся у него психологическим особенностям, по его физическим данным. В заключении главы о профориентации необходимо, конечно, конкретным советам помочь особенно молодому читателю, подойти к ответам на вопросы, где я больше всего нужен, к чему больше всего способен, какая она, моя профессия, как стать профессором профессии. В этом заинтересован не только спрашивающий, но и государство, ведь суть профориентации в том, чтобы раскрыть способности людей на благо общества и свести к минимуму число потенциальных неудачников есть прекрасный советчик книга специалиста по профессиональной ориентации профессора климова школа а дальше в ней достаточно подробно рассказано о том что такое профессия специальность какие существуют виды трудовой деятельности из этой книги можно узнать какие именно требования предъявляют к психике человека профессии с которых главным объектом воздействия является техника и профессии, где таким объектом являются люди, природа, художественные образы. Особенно полезно молодому читателю узнать о том, каких ошибок следует избегать ему при выборе профессии.